Картинки из прошлого 11 августа 1995 года Санкт-Петербург, императорский яхт-клуб В любом городе, особенно в столичном и тем более в столице огромной империи Есть нечто такое, что является душой этого города и Это и нечто неосязаемое Праздники, традиции, возможно даже погода и осязаемые здания, памятники. Берлин всегда ассоциировался с Рейхстагом и Унтерден-Линден, Лондон с Бю Беном и Таймс-Сквер. В Садж и Российской империи, если бы кто-то задался целью отыскать их архитектурный символ, оказалось бы, что он находится не в столице, в североамериканских Соединенных Штатах. Это стоящая на страже Нью-Йоркской гавани статуя свободы. А в Российской империи, безусловно, величественный Московский Кремль и рядом с ним изумительный собор Василия Блаженного. Санкт-Петербург же, несмотря на то, что был столицей, выделяющийся среди остальных архитектурный доминанты не имел. Санкт-Петербург — это и стрелка Васильевского острова, И Зимний дворец, и Смольный институт благородных девиц, и медные всадник, и мосты, и, конечно же, здание императорского яхт-клуба на Большой морской. Императорский яхт-клуб был местом средоточия элиты российского государства. Туда очень сложно было вступить, потому что членов принимали путем всеобщего голосования членов клуба, и один черный шар уничтожал 20 белых. С детства записывали в этот клуб только членов венценосной семьи. Там были и изумительные винные погреба, и каминные, и отдельные кабинеты для тех членов клуба, кто желал уединиться. В императорском яхт-клубе практически не было ни одного члена, ни аристократа. Но вориши предпочитали развлекаться в других местах, сюда они вступить и не мечтали. Даже право баллотироваться в императорский яхт-клуб было важной семейной ценностью, передаваемой в аристократических родах по наследству. Темно-синий Даймлер подрулил к клубу уже под вечер. Припаркался он, естественно, не на закрытой стоянке членов клуба, а на улице среди других машин. Моложаво выглядящий господин в черном блестящем плаще, дождь все-таки пошел, Помахивая длинным зонтом тростью, прошел прямо к дырям, стукнул медным, позеленевшим от времени молотком. Открывшему дверь швейцару показал визитную карточку члена клуба, с которым у него была назначена здесь встреча. Если бы он показал не карточку, а, допустим, свое служебное удостоверение, его бы, пожалуй, тоже пропустили бы и даже обслужили в ресторане. Зато потом бы на него показывали пальцем, как, например, самых дурных манер, какие только можно себе представить. На втором этаже, пятый кабинет слева, шепнул швейцар на ухо гостю, принимая у него плащ. Он уже привык к тому, что к одному из членов клуба, Кахи Несаровичу Цакая, постоянно ходят люди, и эти люди нуждаются в встрече тета а тет Поэтому Цакая принимает их в закрытом кабинете, без окон и с журчащим, заглушающим тихий разговор, фонтаном. Хоть Цакая и был теперь в отставке, но люди к нему ходили, и он их принимал. Их даже стало больше, потому что раньше некоторые встречи, надо полагать, проходили в здании Министерства внутренних дел. В самом клубе возможность развертывать разведывательную работу на базе клуба не предусматривалась, но ну и претензий к Ахе никто не предъявлял. Во-первых, потому что опасались, во-вторых, потому что эти встречи другим членам клуба не мешали. Те, кто приходил к ЦАКАЕ, вели себя тихо, пристойно и вообще старались не привлекать внимания. Когда Ковач, конечно же, постучавшись, заглянул в кабинет, Как Энестрич стоя у противоположной стены, внимательно рассматривал модель парусника, заключенную в большую старинного вида бутылку. Услышав вошедшего, он, не оборачиваясь, показал рукой на кресло. — Всегда удивлялся, — произнес он, разговаривая будто бы сам с собой. — Как мастера умудряется запихнуть такую красоту в бутылку? — Мне показывали. В самых сложных случаях корабль собирается прямо там с помощью пинцетов. Если работа попроще, то отдельно в бутылочное горлышко засовывают корпус корабля, отдельно мачты и снасти, и потом одно с другим скрепляют. — Жаль. — О чем вы? — не понял Ковач. — Жаль, что вы мне это рассказали, Владимир Дмитриевич. Так вы разрушили тайну. А мир слишком скучен, если в нем нет никаких тайн. Действительный тайный советник гражданской службы Каха Сакая, Цакая с сожалением поставил бутылку с парусником на подставку. Вернулся в свое кресло, оно всегда стояло в тени. — Кто? — Котовский, — просто ответил Ковач. — Мечислав Генрихович Котовский. Ковач сидел на цвету, пусть и рассеян а Цакая в тени, Поэтому ковачи не заметил, как побледнел действительный тайный советник при произнесенном имени. Подробно старый разведчик быстро пришел в себя. Что он говорил и как? Но он сказал, что его служба прихватила на чем-то какого-то чина из британского посольства, имеющего отношение к их резидентуре. По его словам, завербовать не удалось... Но компроматериал остался, и кое-что этот чин выложил. В частности, обозначил вектор интересов британской разведки, направленный на компрометацию меня и вас. Также назвал операции Чингисхан и Тайфун, но в чем конкретно они заключаются, умолчал. Также Ковач замялся. Что также? Он поднял дело по убийству Германа. Так и сказал убийству. И недвусмысленно дал понять, что подозревают в нем вас. Так и сказал. Недвусмысленно намекнул. Так будет точнее. Такая задумался. Что это вас понадобилось Котовскому? Он хочет провести проверку и найти британского крота. Котовский убежден, что у нас на самом верху крот. Крот, значит... Вы уговорили какие-то дальнейшие действия конкретно? Мы договорились проверить прохождение информации через Лондон. Он запускает пакет информации здесь, а я должен буду проверить, в каком виде она дойдет до Лондона. Конкретно? Пока ничего нет. Он со мной свяжется. Что мне делать? Цакая задумчиво посмотрел на замерзшей бутылке парусник. Как же правильно поступить? чтобы рыба не заподозрила неладное и не сорвалась с крючка. — Сделай так. Подставь кого-нибудь из объявленных. Я тебе с этим помогу и дам кого подставить. Примечание. Объявленные. Разведчики, работающие полулегально, о которых контрразведка противника заведомо знает. Причины, почему их не высылают? Смысла нет. Этих вышли пришлют других. Может быть, более умных. Объявленный разведчик, по сути, полуразведчик. Человек, просто занимающий место в штатном расписании. Но есть и нужные, объявленные. Те, к кому может обратиться инициативник. Тот, кто желает продать информацию или свернить сторону в игре. Один-два объявленных изначально нужны по-любому. Конец примечания. Пусть он попытается... Топорно, кого-нибудь вербануть, чтобы получить нужную информацию. А мы посмотрим на то, как поведет себя британская контрразведка. Позволит она это сделать? Сдаст информацию или нет? И в зависимости от этого будем выстраивать игру дальше. Он может нажать на газ. Примечание. Нажать на газ. То есть сознательно ускорить игру, сказать, что информация нужна срочно... В расчете на то, что кто-то поспешит и допустит ошибку. Немалая доля ошибок и провалов связана именно со спешкой. Конец примечания. Пусть нажимает. Он должен понимать, что проверить прохождение не так-то просто. А если не понимает, скажи в лоб, что не хочешь подставлять агентуру, вот и все. Крыть ему будет нечем. Ковач на сегодня был последним из отдающих визит действительному тайному советнику, собственно говоря, из-за него Каха и задержался в яхт клубе на час с лишним. И только когда он ушел, Ковач был одним из немногих, кому цакая остались хотя бы нотки доверия, Каха стал встал, хотел позвать полового и попросить чего-то крепкого, но передумал просто снова сел в кресло, обхватив голову руками. Мячеслав Генрихович Котовский, его заместитель на протяжении всего того времени, когда он был постоянным товарищем министра внутренних дел, выходец из обедневшей польской шляхты, вопреки общественному мнению, пошедший работать в полицию и там достигший почти всего, чего только можно достигнуть в полиции. Цакая приметил его еще в Варшаве, когда в ранге специального помощника министра внутренних дел работал по очередному антироссийскому заговору, имевшему целью поднять мятеж в Полонянском крае и отторгнуть его от России. Мятеж этот намечался на лето, на один из праздничных дней, когда большая часть офицерского состава Варшавского гарнизона, да и других гарнизонов, будет не на месте. Сигналом к выступлению Должно было стать убийство генерал-губернатора во время гуляний. Заговор они раскрыли. Восьмерых повесили на площади. Еще около ста заговорщиков отправили в Сибирь на бессрочную каторгу. Тогда-то Цакае и приглянулся. Способный и умный молодой человек из аппарата Варшавской жандармской службы. При первой возможности он перетащил его в столицу, в Санкт-Петербург, и не прогадал. Вернее, думал, что не прогадал. До сегодняшнего дня в то, что Борис Моисеевич Герман покончил с собой, постоянный товарищ министр внутренних дел не поверил с самого начала. Герман был не тот человек, который мог бы решиться на подобное. Он интриговал. В последнее время интриговал сильно, настолько сильно, что Цакая приказал установить за ним наблюдение. Но покончить с собой, он не смог бы. Старый еврей, если бы обстановка стала для него невыносимой, попытался бы бежать. Смерть Германа, поначалу казавшаяся довольно простой для расследования и установления истины, по мере того, как ЦК стал докапываться до этой самой истины, обрастала все более и более странными подробностями. А еще более странными подробностями начала обрастать его жизнь в последние месяцы. Чем дальше копал Цакая, тем больше обнаруживалось кусков мозаики, которые не только не подходили один к другому, но и казались вообще взятыми из какой-то иной картины. Но хуже всего было то, что при взгляде на эти куски разум рисовал такие страшные картины, что Кахе Несторовичу ничего не оставалось, как просить аудиенции у императора. Именно на этой встрече. В одном из небольших залов Зимнего дворца и было принято решение о том, что действительный тайный советник Каха Несторович Цакая уходит в отставку, чтобы враги вычеркнули его из планов, списали со счетов, как никому не опасного и не имеющего реальной власти отставника. Только в таком качестве он мог вести расследование и пытаться установить, что же в действительности замышлялось, теми летними днями 92 -го года. Мало кто знал, даже среди высших чиновников империи, что за день до того, как в Бейруте вспыхнул мятеж, по необъяснимой причине были приведены в полную боевую готовность части Варшавского гарнизона. Причем драконе все, а только те, которые преимущественно комплектовались из числа поляков и возглавлялись с польскими офицерами. Найденный потом приказ об объявлении учений по некоторым частям выглядел наскоро с липой. Хотя доказать его липовость было почти невозможно. Части эти, в общей сложности, удалось установить пять полных полков. В основном были аэромобильными, то есть готовыми к быстрой переброске самолетами военно-транспортной авиации. Именно тогда полиция отметила странную активность среди агрессивно настроенной польской молодежи, в основном из полулегальной организации «Ожил Бялый». Но была еще одна часть мозаики, которая ну никак не хотела ложиться в картину. Согласно донесениям полиции и разведки, ни одна из террористических и подпольных организаций, выступавших за неподлеглость Польши, ни делегатура Варшавска, ни Народные силы сбройной, не проявляла в те дни никакой более-менее отличающейся от обычной активности. Не раскапывались схроны с оружием, не собирались в условленных местах боевые группы, не закладывались бомбы, не начинались демонстрации, мирные, но в любой момент могущие перестать быть таковыми. И в Лондоне тоже никакой активности ядра польской миграции отмечено не было, выходило что польская эмиграция ничего не знала о том, что готовилось что-то серьезное. Государь Александр Пятый хоть и был прямым, бесхитростным человеком, но в то же время уже опытным и мудрым политиком. Вопросов возникало много и по ожелу бялому, и по странным смертям, и по странным приказам, и вообще по деятельности великого князя Константина Николаевича Романова на должности царя польского. Бомба, заложенная под здание российской государственности несколько десятилетий назад, стала на боевой взвод. Не замечать этого было уже нельзя. Выводы из того, что случилось, государь сделал и поручил разобраться во всем произошедшем одному из наиболее доверенных лиц, Кахе Нестеровичу Цакая. Чтобы понять теперешнее состояние Польши и происходящее там, следовало бы вернуться на несколько десятилетий назад. В 1930 году умер император Николай II. Мало кто из царей сделал для России больше, чем он. Неинтеллигентный, не проявляющий жесткость и твердость тогда, когда это требовалось, самозабвенно любящий жену, сына и четырех дочерей, Он правил Россией долго, и бед на его долю выпало немало. Мировая война, революционная зараза, попытка красного бандитско-серовско-марксистского мятежа, утопленного в крови. Чудом предотвращенное дичайшее сближение с Великобританией и Францией, извечными врагами России, которое могло привести страну к катастрофе, Скорее всего, при нем страна перестала бы существовать, если бы не два человека, Григорий Ефимович Распутин и Петр Аркадьевич Столыпин. До самозабвения, ненавидевши друг друга, они, тем не менее, спасали Россию как могли, и чудесным образом их усилий хватило, чтобы удержать тонущий корабль на плаву, и если не откачать воду из отеков, то хотя бы заткнуть щели, и дыры, чтобы она туда больше не поступала. Григорий Ефимович Распутин, простой российский мужик из народа, был сильнейшим гипнотизером, возможно, самым сильным из современников. Именно он лечил больного цесаревича, от которого отступились врачи, и именно благодаря ему тот не только дожил до смерти своего отца, но и сумел зайти на российский престол. Он же, простой мужик Распутин, бросившись в ноги к царю, толкнул его на принятие двух судьбоносных для страны решений — коалиции с Германией и Австро-Венгрией, противовес Англии и Франции и к началу восточного похода против британских и турецких войск. Именно благодаря ему Николай II не ограничился, как это планировалось в начале взятием под контроль Босфора и Дарданелл а приказал генералу, тогда еще генералу Корнилову, вести свои войска дальше, стяжая русскому оружию, славу непобедимого. Петр Аркадьевич Столыпин, монархист и государственный деятель, министр дел внутренних и премьер-министр, человек, выживший после нескольких покушений на него, обладал всеми теми качествами, которыми должен обладать русский император и которых не было у Николая II. Этот человек без колебаний приказал открыть огонь из пушек по зданию Государственной Думы, утверждая незыблемость монархии в Российской империи и тщетность демократической, а тем более красной мечты. По его приказу расстреливались демонстрации под красными флагами в веселом 16-м году. По его приказу Дела красных агитаторов рассматривались судами военного трибунала с десятью минутами на слушание дела и немедленным приведением приговора в исполнение. Реками пролитой крови этот человек удержал Россию от катастрофы, потому что в катастрофу крови были бы океаны. Ставший фактически несменяемым премьер-министром, он дожил, дотащил Россию до тех дней, Когда к власти пришли совсем другие люди. Без этих двух людей Российской империи не было бы, скорее всего, не было бы вообще. В тридцатом году после смерти Николая II на престол взошел, а кому же было еще, его сын Алексей II. Бездетный и больной гемофилией, он не имел своей политики и во всем подражал отцу. И уже тогда в тридцатом начали собираться придворные группировки чтобы в будущем сразиться за остающийся вакантным престол. Если рассматривать тогдашнюю придворную диспозицию, то основных группировок, борющихся за трон, было три по количеству претендентов на трон. Первой и самой сильной была группировка князя Михаила. В соответствии с актом о наследий, подписанным еще Павлом I, после смерти Николая II и бездетным, Алексея II. Следующим должен был занимать трон родной брат Николая II, великий князь Михаил. Проблемой было то, что еще два десятилетия назад он женился неравнородным, морганистическим браком на некой Натальи Шереметьевской мамонтовой Вульферт, красивой, умной, хитрой особе, быстро окрутившей и влюбившей в себя недалекого Мишеньку. В ее родственниках по бракам или кровных, были и Шереметьевские. Отец был видным московским адвокатом, обладавшим немалым влиянием, и Юсуповы, одна из богатейших фамилий России, и купцы Мамонтовы, разоренные кознями еврейского премьера Витте и испытывающие лютую ненависть к евреям. Много было самых разных связей, много было договоренностей, некоторые тянулись еще с начала века. Но из-за морганатического брака император Николай II своим указом лишил брата прав на престола наследия. Но в то же время брат с этим лишением никогда не соглашался, а после начала войны был допущен в Россию, отправился на фронт, командовал дикой дивизией, сражался и с французами, и с британцами, участвовал в заключительном этапе восточного похода. Во многом его претензии на престол поддерживала армия. Второй группировкой были следующие по закону о престолонаследии Владимировичи. Их право шло еще от императора Александра III. Великий князь Владимир Александрович был родным братом императора Александра III. Претендентов в этом роду было трое, а мотором всего заговора была жена великого князя Владимира, княгиня Мария Павловна. Безмерно хитрая и честолюбивая особа. Претендентом на престол они выставляли Бориса, человека распутного и безалаберного, поддающегося влиянию. Выставить старшего, Кирилла, они не могли, так как он тоже был лишен императором Николаем II права на наследия за то, что разбил брак великого герцога Эрнста, родного брата императрицы Александры Федоровны, и женился кровосвязительным браком. Третьей и последней группировкой были Николаевичи, сборная из всех тех, кто не попал в другие группировки. Они поддерживали престарелого Николая Николаевича-младшего, еще одного дядю Николая Второго, человека грубого и злобного, к тому же и пьющего. Просто удивительно, как он не скончался от цирроза печени к означенному времени. Но факт оставался фактом он был еще жив и весьма активно интриговал, опираясь на преданных лично ему людей в армии и кое-какие купеческие круги. Николай Николаевич представлялся им временным и управляемым кандидатом. Долгое при его образе жизни он все равно бы не протянул. Ну а потом можно будет найти и другого претендента, так сказать, устроить второй раунд. Дочерей Николая, а их было четверо, не поддерживал почти никто. Гестенская муха, императрица Александра Федоровна, занесла в Россию, в романовскую кровь, страшную болезнь — гемофилию. Болезнь, передающуюся только по женской линии, но проявляющуюся только у мужчин. Повторение того, что произошло с Алексеем II, чехарды на троне, никто не хотел. Развязка пришла неожиданно. Все дело было в том, что Наталья Шереметьевская и великая княгиня Мария Павловна были не только единомышленницами и подругами, их сплотили интриги еще против двора Николая II, ненависть к его жене, императрице Александре Федоровне. Насмешки по поводу здоровья Алексея, будущего Алексея II, и с той, и с другой стороны понимали, что страна не в такой ситуации, чтобы затевать драку за престол. Британия жаждала реванша. На Брежье Востоке вовсю полыхала террористическая война. На усмирение посылались все новые и новые подразделения. В Мексике орудовал Бронштейн Троцкий, рассылая оттуда исполненные ядом книги и прокламации. В североамериканских Соединенных Штатах обвально рухнул фондовый рынок. Да, и престарелый, но не потерявший свои силы премьер, предупредил, что решение должно быть принято исключительно мирным путем. Какое решение и приняли? Ну, в общем, если правильно назвать титул самодержца Всероссийского, то звучит он следующим образом. «Божьи, поспешествующие милостью, императоры самодержец Всероссийский, Московский, Киевский, Владимирский, Новгородский»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 Государь, и Великий Князь, Нового города Низовские земли, Черниевский, Рязанский, Полоцкий, Ростовский, Ярославский, Белозерский, Удорский, Абдорский, Кандийский, Витевский, Мстиславский и все Северные страны. Повелитель и государь Иверские, Каталинские и Кабародинские земли, и области Арменские, Черкасских и горских князей и иных наследный государь и обладатель, государь Туркестанский, наследник Норвежский, герцог Шлезвик-Голштейнский, Сторммарнский, Дитмарсенский и Ольденбургский и прочее, и прочее, и прочее. То есть тот, кто занимал Российский престол, занимал не только его, он занимал множество других престолов, которые в те или иные годы покорились Российской короне. Из всего этого множества титулов какие-то не значили уже почти ничего, какие-то значили довольно много. Вот на этом основании и достигли соглашения две самые сильные противоборствующие группировки. Партия царя Михаила, как самая сильная, получала главный приз – российский престол, а вторая, по значению партия, получала для Бориса титул царя польского. И, скорее всего, Мария Павловна полагала, что это лишь передышка в борьбе за главный приз. Михаил Войне был дважды ранен и особым здоровьем не отличался. Так и получилось. Михаил правил всего три года. Но сама Мария Павловна умерла еще раньше и привезла весьма странных обстоятельствах. Михаил умер, но после его смерти Владимировичи уже не стали по неизвестным причинам претендовать на российский престол. На него взошел тогда еще несовершеннолетний Александр, который впоследствии станет Александром IV великим, с Регеншей его матерью Натальей. Трон же царя Польского так и оставался по неофициальной и нигде не писанной традиции за потомками Бориса. Сейчас это был Константин Николаевич, уже четвертый по счету его потомок. Царство польское, хотя и входило в состав России, хотя Варшава и была признана одним из столичных городов, все равно Польша от России отличалась. Что было, то было. Что же касается организации ожил то она была создана примерно 20 лет назад, в противовес утрачивающим силу народным силам сбройным и только зарождающейся в Лондоне делегатуре варшавской. В Русском Министерстве Внутренних Дел работали умные люди, не менее умные, чем в Тевистоке, и они прекрасно понимали одну простую вещь. Если заткнуть на кипящем чайнике все щели, он рано или поздно взорвется. Просто потому, что таковы законы физики, не взорваться он не может, а если приделать к нему носик и стравливать пар, никакого взрыва не будет» пару идет в свисток. Хоть царство Польское и ходило в состав Российской империи, не первые сотню лет, по-настоящему территории России но так и не стало. Больше никогда не переводился истинно польский бунтарский дух. Без этого самого духа поляки просто не были поляками. Право на рокаш для любого поляка было священно. Примечание рокаш, мятеж. Конец примечания. Это самое право было у поляков во времена независимости, когда одного единственного голоса хватало, чтобы распустить Сэм. Это право жило при Наполеоне Бонапарте, который так и не придумал, что же ему делать с такими бунтарски настроенными подданными. И это право сохранилось и сейчас. Ни полиция, ни кровавое подавление восстаний, ничего не могли с этим поделать. Вот для того, чтобы эти бунтарские настроения и выходили в виде свистка, а не взрыва, и придумали ожил вялых. Тайное общество, ставящее своей задачей добиться отделения царства польского от Российской империи и восстановления независимости, неподлеглости Польши. Члены этого общества были разделены народы и бригады, они собирались вместе, Играли в военизированные игры, выезжали на природу и стреляли по пивным банкам. Произносили бунтарские и вольнодумные речи, хулиганили, порой даже сильно. И при этом данная организация находилась полностью под контролем полиции, потому что ее агентами была создана. Рядовых членов кормили байками о том, что для восстания еще не время. Направляли их энергию на борьбу с другими такими же обществами, той же делегатурой Варшавской. Те, кто становился действительно опасным и готов был перейти от слов к делу, просто незаметно изымали из обращения. Вот и все. Но чем больше Цакаев занимался Польшей, тем больше он приходил к убеждению, что не все там так гладко и контролируемо, как это показывалось в официальных отчетах на высочайшее имя. Многие ниточки, тянувшиеся от гибели, вернее, убийства, теперь Цакая был в этом абсолютно убежден, Германа, обрывались на территории Польши, польского края. В Польше начинал его старый друг Мячеслав Генрихович Котовский. Рядом с Польшей родился и сам Герман. Он происходил из одного местечка оседлости в районе Гродно. Причем его отец был из Польши, просто они перебрались в Гродно незадолго до рождения Бориса. Но Польше заниматься пока было не время, вернее, заниматься ей было самое время, но основная битва, незримая, тайная, должна была произойти здесь, на сумрачных берегах Невы. Одним из качеств Цакаи, позволившим ему добиться такого положения и приобрести такой уровень профессионализма, была терпеливость Он ждал не месяцы, годы, и, наконец, дождался. Дождался, что тот, кто имел самое непосредственное отношение, не мог не иметь к смерти Германа. Он же, скорее всего, британский крот, проникший на самые вершины власти, проявил себя. Расставив сети, эти я ждал, ничем не выдавая своего нетерпения, не позволяя себе ни единого лишнего движения, ни единого слова, и дождался. Не мог ли дождаться, потому что хозяевам крота нужна информация, и рано или поздно они решат снова задействовать его? Котовский попытался на основании имеющихся у него обрывочных сведений получить новые, сложить мозаику в картину, и попался на крючок. Попался. Теперь много становилось ясным. Кто, как не Котовский, мог завербовать Бергена? если тот являлся его непосредственным начальником. Кто, как Никотовский, знал через того же Бергена все подробности, проводимые в Бейруте специальной операции и мог сообщить об этом британцам. Кто, как Никотовский, мог организовать и провокации в Казани. А вот удар по британской Индии стал для британцев полной неожиданностью, потому что МВД информацией не владела. Государь, На общем совещании, где присутствовал и Котовский, план вторжения как раз и не одобрил и даже думать о нем запретил. Но он же, Котовский, если предположить, что тот как-то связан с польскими националистами-экстремистами, мог сообщить, кому следует о намечающихся грандиозных провокациях в Казани и Берути. Об да этом он узнал, сложив информацию, которой он владел по должности, с информацией, которую получил. Как британский агент. И, скорее всего, он решил сыграть на этом в собственную игру известить англичан, чтобы были готовы. Поляки еще не забыли, как врывались они в охваченной бунтом в Москву и сажали на русский престол лже Дмитрия. И то, как Неготовский, может интересоваться Британской агентурой и комитет Такого Ча, потому что на Британских островах. Появилась неподконтрольная МВД, и потому чрезвычайно для британцев опасная агентурная сеть. Нет, не из тех, кто был завербован во время пребывания в русском плену. Они и сами не догадывались о своей вербовке. Эту дезинформацию запустил Цакая, рассчитывая на то, что она дойдет до ушей британской разведки, и та будет вынуждена следить за собственными вернувшимися из плена офицерами и не поверит ни единому слову из того, что они расскажут о произошедшем в Бейруте. Видит Бог, это была прекрасная месть. Они взяли из британцев деньги за выкуп и взамен подсунули им пленных офицеров, которым британцы никогда не смогут доверять, и за которыми теперь британская контрразведка будет следить, отвлекая и распыляя свои силы и пропуская настоящих русских агентов. Судя по всему, они только через три года поняли, как жестоко их подставили. И теперь любой ценой пытаются узнать, чем же на самом деле занимается комитет Ковача. А знаете, сколько на самом деле было агентов в Британии у комитета Ковача? Ни одного. Ни одного своего агента у комитета Ковача в Британии не было. Была агентура ГРУ, русской военной разведки. А комитет Ковача был командой аналитиков, обобщающей и анализирующей данные из открытых источников. В них, если знать, где и что брать и правильно анализировать, содержится до 90% нужной информации и из агентурных источников, принадлежащих ГРУ, без раскрытия таковых. Комитет Ковача на деле занимался аналитической, а не агентурной разведкой. А еще комитет Ковача был ловушкой. Ловушкой, созданной Кахой Несторовичем такая для того, чтобы создать видимость, будто русские создают в Британии параллельную агентурную сеть, чтобы дестабилизировать работу британской контрразведки, заставляя ее гоняться за собственными, ни в чем не виноватыми армейскими офицерами, за призраками. И самое главное, чтобы сидящие в самых верхах Спецслужб Российской Империи, британский крот, клюнул на эту наживку, проявил свой интерес и на этом попался. Если агент британский и параллельно агентурная сеть находится тоже в Британии, он не мог не проявить интерес, не мог не клюнуть на такую соблазнительную наживку. Британцы купились, сделали так, как предвидел Цакая, попытки получить информацию, а не дезинформацию. Они проявили себя, обозначили вектор интереса и засветили своего ценнейшего агента-крота. Эта партия игры осталась за русскими, причем с сухим счетом. наконец они стали выигрывать, причем раз за разом. Но это еще не все. Не следовало забывать о Польше и о том, что там происходит. Кто-то из тех, кто был замазан в этой истории, уже мертв. Кто-то, как Котовский, уже раскрыт. На многие еще оставались в тени, поэтому Котовского сейчас брать не следовало. 3 августа 1996 года Шотландия, близ Абердина. Все эти несколько дней бухгалтер наблюдал таинство. Таинство, наблюдать которое доступно очень немногим. Он наблюдал, как рождается смерть. Конечно, в этой забытой всеми дыре в центре Шотландии не разверзлись адские врата. Но он ловил себя на мысли, что если и есть какое-то оружие, так полно символизирующее смерть, то это будет винтовка, которая делалась для него. В этой винтовке не было ничего лишнего, ни одной детали, присутствие которой оправдывалось бы эстетическими или какими-либо другими соображениями, кроме технических. Эта винтовка изготавливалась не для того, чтобы ею гордиться, показывать друзьям или лежать на стенде на выставке. У нее было только одно предназначение — доставить пулю, этот крохотный кусочек металла к цели с максимальной точностью и эффективностью. Работы у бухгалтера было не так много. Он не был профессионалом, и самую сложную работу, изготовление ствола, поручить ему, конечно же, было нельзя. Он изготовил приклад из заготовок, а потом, пока Моргейт священно действовал над длинным прутком стали высочайшего качества, выводя внутри него нарезы, бухгалтер взялся за патроны. Изготовить снайперский патрон — это тоже целая наука. Примерно прикинув, бухгалтер понял, что следует изготовить не меньше трехсот патронов, чтобы хватило и на тренировки, и на дело. Матрицы под этот патрон у морга это имелись. Компоненты необходимые тоже, поэтому бухгалтер сразу принялся за работу. Первым делом он отобрал гильзы, проверил каждую матрицей и взвесил на электронных весах. Новыми гильзы, конечно, не были, но новые и не были нужны. Но он безжалостно отбраковал все те, которые использовались больше шести-семи раз. Он отбраковал все те, вес которых отличался от нужного, более чем на пять сотых грамма. Он отбраковал все те, на которых были хоть малейшие вмятины, либо те, капсульное гнездо которых было хоть в самой минимальной степени повреждено. На гильзы он потратил полдня но отобрал именно те, которые надо. Скрыв несколько новых коробок пуль Варнес, он также взвесил каждую на весах и отложил в сторону все те, вес которых отличался от указанного на коробке более чем на 5 сотых грамма. Пули были весьма распространенные марки, обычно такие использовались стайперами правоохранительных органов. Порох он использовал дефицитные марки, Ходгдон-Т. Производимый здесь же, в Шотландии. Стрелки всего мира считали этот порох лучшим. Изготовлялся он в небольших количествах и был в большом дефиците. Но у Моргейта его было достаточно. Видимо, старик имел связи на заводе. Капсули Федерал Бенчрест. Тут и думать нечего. Капсули бухгалтер тоже внимательно смотрел, отложив в сторону все, на которых имелись царапины или хотя бы пятнышко. Многие не уделяют достаточного внимания подбору капсулей. В итоге их винтовка вдруг не стреляет, когда должна выстрелить. Покончив с подбором компонентов, он подобрал мерку для пороха, настроил станок для снаряжения винтовочных гильз рок чакер и принесся за работу. Изготовление патронов — дело муторное а изготовление патронов высшего класса — муторные в двойне. Более того, он не знал, какой заряд пороха следует подобрать для наилучших характеристик выстрела. Почитав справочную литературу, бухгалтер решил заправить по 50 патронов тремя разными пороховыми навесками, чтобы потом экспериментальным путем установить, какая же окажется лучшей. Когда бухгалтер начал снаряжать патроны, Моргейт закончил с нарезкой ствола. Нарезал он его старомодным способом, как в XIX веке, а не повсеместной сейчас холодной ротационной ковкой, и поместил его в современный, дико выглядящий в старом амбаре агрегат, особую печь для закаливания и отпуска, контролируемую компьютером. Тут процесс не ускорить никак, только сидеть и ждать. Винтовка была готова на четвертый день напряженной работы. Уродливая на вид, с непропорционально длинным и толстым стволом, приклад был каркасным, разделялся на три части. Прицел Сваровский с увеличением 4,16 и широким полем зрения, нетипичный для винтовок подобного класса, ставился на ствольную коробку в пазы типа «бобровый хвост». К сожалению, сделать прицел несъемным не удалось, иначе винтовку невозможно было бы скрытно транспортировать. Бухгалтер прикинул, что на средней дистанции он попадет и так, а вот перед тем, как стрелять по основной цели, винтовку необходимо будет вновь пристрелять и больше прицел уже не трогать. Испытывали здесь же, благо шотландские холмы отлично глушили шум. Народа в этих краях почти не было, а перепад высот давал возможность Отработать стрельбу в затрудненных условиях. Бюлгальтер предполагал, что стрелять придется сверху вниз, и поэтому тренироваться нужно было в таких же условиях. Они вышли из дома рано утром на пятый день вдвоем. Бюлгальтер нес в рюкзаке основные компоненты винтовки, хотел потренироваться в сборке. Патроны и позорную трубу со стократным увеличением. Моргейт шел налегке, с комплектом мишеней, рациями, баллистическим калькулятором и прибором, совмещающим в себе анемометр, барометр и определитель силы и направления ветра. Еще к его рюкзаку был приторочен стрелковый мат. Стрелять из положения лежа в Шотландии удовольствие на любителя. Подходящее место для тренировок находилось примерно в четырех километрах от хижины. Холм с пологим склоном. А у низине огромный валун, на который очень удобно крепить мишени и за которым удобно прятаться помощнику стрелка во время стрельбы. Ни автомобиля, ни мотоцикла, ни квадроцикла у них не было, а после каждой серии выстрелов бегать на расстоянии от тысячи ярдов, менять мишень, дело тоже на любителя. Поэтому поступали просто. Помощник вешал мишень на валун и прятался за него а после серии выстрелов выходил из-за валуна и сообщал результат стрелку. Пока бухгалтер раскатывал стрелковый мат, готовил упор для винтовки и готовился к стрельбе сам, Моргейт ушел вниз по склону вешать мишени. Расстояние было такое, что его фигурка казалась размером с ноготь мизинца, даже меньше. В дурном голливудском боевике помощника сразу после того, как винтовка будет пристрелена, следовало бы из нее и вложить, как лишнего свидетеля. Но это в фильмах. А в жизни никогда не знаешь, какие меры предосторожности принял человек. Да и какой смысл его убивать, на винтовке же не написано имя мастера, ее сделавшего. Сборка этой винтовки была относительно простым занятием. Основным получился ствол. Он составлял большую часть длины и веса этого оружия. Баланс винтовки был ужасным, но на вскидку из нее стрелять не предполагалось. Стрелять она будет только с упора. При такой стрельбе баланс не имеет значения. Самой большой проблемой было крепление прицела, хоть и быстросъемный кронштейн, а все-таки установка прицела заняла больше минуты. Хуже того... Сегодняшняя пристрелка мало что будет значить, поскольку после нее прицел придется снимать. Тем не менее, бухгалтер острым ножом сделал заметки, в каком положении стоял кронштейн прицела. Установить приклад проще некуда. Два толстых прутка из легированной стали и подушка под плечо. Никаких амортизаторов и прочие чепухи. Собираться мгновенно а износ соответствующей потери кучности начнется только когда эта операция по сборке-разборке приклада проделается раз в сто. Бухгалтеру такой ресурс был вполне приемлем. Глушитель, равно как и компенсатор, наворачивался на самый конец ствола на нарезанную там резьбу, а потом еще крепился съемным замком. Такой используют североамериканцы на пистолетных глушителях к их кольту Нью-милитари. В целом, прекрасное решение. Глушители на такой калибр иногда приваривают. Навернув на ствол дульный тормоз-компенсатор, закрепив его замком, бухгалтер залег. Винтовку он положил на рюкзак перед собой. Сошек не было. Да и рюкзак куда более стабильная опора, чем сошки. Когда он будет стрелять по основной цели, опорой послужит мешок с песком. Достал затвор, Поднес его близко к глазам, чтобы оценить точность обработки. Идеально, как зеркало. Осторожно прикрепил к зеркалу затвора первый патрон. Дослал его в стол, наслаждаясь тем, как затвор ходит по направляющим. Обработка просто идеальна. Все работает, как часы. С винтовкой закончили. Теперь наведение. Ветер северный. Конечно же, в любой точке Шотландии... На розе ветров основным был северный ветер. Ветер сегодня спокойный, примерно 10 футов в секунду, ровный, без порывов. Давление 780 миллиметров ртутного столба, влажность высокая, 92%. Забив все это в баллистический калькулятор, бухгалтер получил скорректированную точку прицеливания. Разница в перепаде высот между огневой позицией и точкой где установлены мишени, была небольшой, метров 30 поэтому эту поправку он решил брать на глаз. Пододвинул к себе небольшую рацию. Она действовала всего на пять километров, но ее хватало с лихвой, потому что до цели было около тысячи ярдов. — Опасность. Я сделаю 5 выстрелов, потом меняй мишень. — Понял. Моргейт спрятался за камнем. Бухгалтер резко выдохнул изгоняя излишний кислород из легких. Он знал, что его палец сам подскажет, когда будет самое время нажать на спуск. Выстрел. Громыхнуло, запахло пороховыми газами. Винтовка чувствительно ударила в плечо. У Энтерби патрон жесткий. Отдача от него бухгалтеру показалась даже сильнее, чем отдача винтовки 50-го калибра. Хотя чего тут удивительного? Такая легкая винтовка и предельно мощный патрон. Если бы не дульный тормоз-компенсатор, вообще бы в обратную сторону плечо вывернуло. — По-моему, левее, — прокомментировал Моргейт. Точнее, он не мог сказать, потому что прятался за валуном, не высовываясь. По-хорошему, для такой пристрелки нужен был третий человек. Тот, что будет лежать рядом со стрелком с подорной трубой, и говорить, куда приходится попадание. Стрелок этого может не видеть, но третьего не было. Бухгалтер достал затвор, выбросил на расстеленную рядом газету дымящуюся гильзу, зарядил винтовку снова, прицелился, как в прошлый раз выстрелил. Снова левее, футов на семь. Ага, два выстрела подряд, значит дело в винтовке и прицеле. Внеся горизонтальную поправку, с вертикальной он пока не стал разбираться, он снова зарядил винтовку и выстрелил. Как? По камню. Бухгалтер отложил винтовку, взял трубу, установил ее на максимальное увеличение, стал осматривать камень. Скол он нашел почти сразу, свежий рубец на гладком, отполированном ветром и веками и боку волна. Для такой дистанции шрам весьма существенный. С горизонтальной поправкой немного переборщил, поэтому он немного сдал маховик прицела в обратную сторону. Выстрелил еще два раза. На сей раз угадал. Обе пули легли в мишень — шестерка и девятка. Для такого расстояния совсем неплохо. — Попал, — сказал он больше для себя. Для того, чтобы окончательно найти стрельбу, он сделал еще пять выстрелов, не меняя поправки. Убедился в том, что поправки найдены правильно, и записал их в блокнот одновременно с данной температуры, влажности и атмосферного давления. Затем начал неспешно собираться, чтобы переместиться на 100 метров дальше от мишени и продолжить стрельбу. Стрельба на дальние и сверхдальние дистанции сильно напоминает не войну, бухгалтерию.